Глава одиннадцатая. Мне все равно, насколько чертовски они санкционированы. Псайкер всё равно псайкер, а от всего, что касается варпа, больше проблем, чем может быть польза. Генерал Каррис. Честно говоря, меня от вида этой совещательной комнаты уже с души воротило. С каждым разом, как я переступал её порог, жизнь моя все более усложнялась. Даже предвкушение полноценного ужина и удобной кровати, которого этим утром оказалось достаточно, чтобы удержать меня в едва ночи, Не могло меня утешить. Вдобавок и ужины, и кровать теперь откладывались на неопределённое время. Проклятая комната все наполнялась и наполнялась народом. Кроме Живана и меня присутствовали двое его помощников, имен которых я не запомнил. Даже если кто-то потрудился их представить. А также Колбах и Эквины Винзент. Каждый из них решил отметить серьезность происходящего тем, чтобы притащить с собой двоих-троих лакеев. Мейден тоже присутствовал. И, как всегда, мог всецело располагать одной из сторон стола. В этот раз он нашел себе компанию в виде женщины, валившиеся глазные орбиты которые столь же хорошо выдавали вне астропата, как и её отличительные одежды. Неудобство, которое ощущали остальные при виде этих двух пугал, было практически осязаемым. В тот миг я еще не знал, что со временем этому чувству предстоит значительно усилиться. «С вами всё в порядке, Кайфас! спросил Живан, и я кивнул, стараясь прогнать из сознания образ комнаты, которую мы недавно обнаружили. Это было нелегко, должен вам сказать. Это показалось мне довольно странным, учитывая, что мне случилось повидать немалое количество ужасов в течение всей предшествующей карьеры, но именно эти продолжали возвращаться ко мне, накладываясь на воспоминания о подобном же помещении, которое мы обнаружили в занятом еретиками куполе, и на память о том проклятом смехе, который мне пришлось слышать, пока умирали солдаты СПО. Он тоже был отмечен преследующим меня ощущением знакомства, хотя откуда и как оно взялось, я не мог понять. Да, все хорошо, ответил я, поднимая кружку танны за закусочного стола. Как обычно, я единственный пил ее. Оглядев в совещательную комнату, которая все еще наполнялась, кроме того ее конца, где расположились пугало, я постарался перевести разговор на другую тему, прежде чем генерал задаст еще какой-нибудь неудобный вопрос. Если все на месте, полагаю, надо бы начинать. Почти все! кивнул Живан, протягивая руку за сэндвичем с копченым Гроксом. Прежде чем я смог спросить, кого он имел в виду, «За дверью случилось какое-то оживление. Говорили на повышенных тонах, и я понял, что инстинктивно тянусь к цепному мечу. Но расслабленный вид лорда-генерала и его хитрый взгляд, брошенный в мою сторону, потому как он, надо добавить, заметил это движение, остановили мою руку на полпути. «Я что, должна выкатить вашим прихлебателям верительные грамоты?» Вопрос от двери был обращен к Живану, как будто в комнате кроме него вообще не было людей. И вполне может быть, что всех остальных она за людей не посчитала». Молодая женщина, удивительно миниатюрная, но при этом каким-то образом умудрившаяся занять весь дверной проем чистой силой своей личности, прошла между резными косяками, заставив даже их задрожать в почтение. В коридоре позади нее нарисовались пепельные физиономии двух штатных телохранителей лорда-генерала. Живан одним жестом отослал их, и они поспешили с примечательной горечностью закрыть дверь за новой гостей. Но, «Ну, конечно же, не должны!» Живан ответил величавый поклон. «Ваше присутствие делает часть всему нынешнему собранию!» «Естественно, делает!» раздраженно отрезала она. «И не рассчитывайте, что это войдет у меня в привычку!» Волосы ее были черные и блестящие, оттенка холодной темноты космоса, и не спадали на плечи, открытые платьем простого и изысканного кроя. Само оно, казалось, было выткано из нити чистого золота и отражало свет так, что почти слепило, обтекая ее приятно упитанную фигурку. Глубокое декольте... оставлявшая очень мало простора воображению, открывала гладкую и ненормально бледную кожу гости. Что мгновенно захватило мой взгляд, да и любой другой в этой комнате, так это повязка на ее лбу. Она была из того же материала, что и платье, но в самом центре ее горело изображение глаза, вышитое нитью столь же тёмной, как ее волосы. Совершенно помимо воли я сотворил знамение Аквилы, и поверьте, не я единственный. Позвольте мне представить вам леди Джанеллу Димарко «Навигатора Несокрушимого». произнес Жеван, обращаясь ко всем присутствующим, словно кто-то из них мог не понять, кто она такая. Впрочем, допускаю, что ее можно было перепутать со стропатом, если не знать тонкостей, Демарка вздохнула. «Не стоит ли нам просто приступить к делу, а?» Она опустилась в свободное кресло на пугольном конце стола, вне сомнения ощущая гораздо больше общего с Мейденом и слепой женщиной, нежели с остальными из нас. Возможно, она могла не заметить различия между двумя группами. Члены Навес с похоже, не считают никого, кроме других таких же маленьких выскочек-мутантов с глазом варпа, чем-то больше, нежели орками, обученными поведению за столом и держать себя соответственно. Все прочие неуютно поверзали в креслах, стараясь отодвинуться от псайкеров, насколько это было возможно. «Согласен с вами», — Живан опять галантно склонил голову. «Уверен, каждый из присутствующих благодарен вам за то, что вы нашли время, дабы присоединиться к нам лично». Генерал мог продолжать быть уверенным, сколько ему вздумается. По мне так хватило бы и письменного отчёта. А если уж явилась лично, думал я, так и держаться стоило бы попроще. К чему здесь эти манеры превосходства, даже если она действительно могла привнести в собрание что-то полезное? Разумеется, могла. Если бы я чуть лучше соображил тот момент, я бы понял, что она сама должна была до безумия бояться, угодив в компанию подобных нам грубых мужланов и работяг. «Да, это следовало бы ценить». — раздражённо заявила Демарко. Её темные глаза пробежались по комнате. И несмотря на осознанное понимание, что никакого вреда они мне не причинят, а убивать вдоль мгновения может лишь тот, что скрыт повязкой, я все же содрогнулся, не желая встречать их взгляд. Но вам не понравится то, что я скажу. Уверен, это было бы абсолютно справедливым замечанием, даже если бы мы просто болтали о погоде или музыке, учитывая ту малость характера Димарка, что мне уже удалось увидеть. Хотя надо отдать ей должное... Для навигатора она держала себя почти дружелюбно. Но даже при этом я ощутил знакомые уколы предчувствия в ладонях. «И все же...» — произнес Живан, наклоняя голову. Демарка снова вздохнула. «Я постараюсь излагать так просто, как могу. Надеюсь, что даже кучка слепцов...» «Слепец» — термин, используемый навигаторами для тех, кто лишён их сомнительного дара видеть сквозь варп. Поскольку слепец является наименее оскорбительным из подобных прозвищ — мы можем заключить, что Демарка предпринимала, на ее взгляд, несомненно, значительные усилия для того, чтобы быть любезной. «Вроде вас будет способна воспринять мои слова». Она поставила локти на полированную деревянную поверхность стола и коснулась подбородком сцепленных пальцев, еще сильнее открывая декольте. «Течения варпа вокруг одомбрии сильны, но предсказуемы. Обычно». «Обычно?» – переспросил Винзент с очевидной ноткой тревоги в голосе. Демарка поглядела в его сторону с видом Эклезиарха, который только что услышал, как кто-то из прихожан выпустил газы посреди благословения. К чему, впрочем, вполне привыкаешь, когда посещаешь службу в сопровождении Юргена. Каковой факт сам по себе может показаться удивительным, учитывая то пренебрежительное отношение, которое Каин обычно выказывает по отношению к благочестию и вопросам веры. В то же время посещение некоторых определенных служб должно было входить в его обязанности как комиссара, то есть он не имел возможности увильнуть от них, А наличие здесь же его помощника в подобных случаях требовалось по протоколу. «Я как раз собиралась перейти к этому», — отчеканила она. «Я вам что, советую, как скрепки пересчитывать?» Спустя мгновение, полной неловкой тишины, она продолжила свою речь. В обычных условиях течение образует сложный, но стабильный водоворот, в центре которого находится сама планета. Это, в частности, объясняет положение системы как крупного торгового порта. Домбрианцы, которые присутствовали в комнате, кивнули на это... Совершенно не скрывая самодовольство. Демарка только пожала плечами, что вызвало небезынтересные подвижки в ткани ее платья и в ракурсах новизну, которых я теперь смог оценить. «Я, впрочем, не могу вам сказать, чем это вызвано», — сказала она и почти незаметно кинула взгляд на своих коллег-псайкеров. «Кажется, это как-то связано с орбитальным движением», — сухо пояснил Мейден. «Тот факт, что этот мир остановлен в своём вращении, вызывает резонанс в арпе, что приводит к закручиванию потоков». «Это, конечно, чрезмерное упрощение», – произнесла сидевшая здесь же Астропат удивительно юным голосом. «Но если вы не способны ощущать их непосредственно, лучшего не придумаешь». «Подождите-ка», – произнес Колба. «Вы хотите сказать, что теперь эти чечения сбиваются?» Демарка ответила совсем уж громогласно. «А разве мы именно этого и не сказали?» «Конечно, они к фрагу сдвигаются!» Ее голос сорвался, и до меня начало доходить, что она не просто является снобисткой занозой в заднице, но ещё и чисто-сердечно взволнована. Возможно, более взволнована, чем ей приходилось за весьма долгое время, а учитывая тот факт, что служила она на военном корабле, который, несомненно, бывал не раз подбит, это говорило о многом. «И уже в третий раз с тех пор, как мы прибыли сюда. Значительные внезапные сдвиги. Что, повторяю, для слушавших невнимательно, определенно происходить не должно». «Три раза?» – спросил я, не успев поймать себя за язык, и чёрные как ночь глаза женщины вновь остановились на мне, выплескивая презрение с интенсивностью Хелгана, Прежде чем она могла бы произнести какую-нибудь ядкую банальность, например, спросить, не глухой ли я, мне удалось вставить кивок и продолжить, не давая ей времени на саркастические замечания. «Вы могли бы дать нам точное время, когда это произошло?» Эффект от заданного мною и вполне очевидного вопроса превзошел самые радужные ожидания. В чертах Демарка промелькнуло удивление, и она с едва заметным покашливанием проглотила те слова — которыми явно уже готовилась выпороть меня. «Не вполне точная, нет», — произнесла она, оборачиваясь к остропату. «Проводница Агнета?» Слепая женщина кивнула. «Поскольку первый из них был именно тем, что отрезал нас от остального флота? Из чего можно сделать вывод, что Агнета была главным остропатом с флагмана Жевана, а не местной гражданской?» «Я могу назвать время с точностью до секунд». «Прочая должна перепроверить, если вы желаете получить более точные данные, чем с погрешностью в час или два». «Такой точности вполне достаточно», — Произнес я. Внутри меня все опустилось и похолодело, и я понял, что сделал интуитивную догадку, в которую очень-очень не хотел бы поверить. К сожалению, она подтвердилась. Последний сдвиг в течение варпа произошел спустя короткое время после нашего богатого события мира и Дагдомуса и Век. Добавлю, что остальные атаки прошли как одна, без сучка и задоринки — Разумеется, включая налет на склад, которого я так стремился избежать. Еретики уже вывезли из него все оружие, к тому времени, как туда прибыли СПО, место было совершенно безлюдно. Единственное утешение было в том, что я все таки выжил в заварухе, в которую сам и вляпался, и непреднамеренно еще более подстегнул свою репутацию проницательности и отваги. «Что ж», — произнес Живан, глядя столь встревоженно, как я ни разу не видел. «Еретики делают что-то, что влияет на течение варпа. Главный вопрос — зачем?» Со всем уважением, мой лорд! произнес Мейден. Но главный вопрос не в этом, а в том, что же именно они делают. Если культисты действительно ответственны за это все, то мы имеем дело с силами гораздо большими, чем те, которыми может владеть любой смертный псайкер. Растущее недоброе предчувствие комом встало у меня в кишках. Из открывшихся нам фактов можно было сделать только один вывод, и я не хотел, чтобы именно мне пришлось объявить его во всеуслышание. Этого, похоже, никто не хотел, несмотря на то, что некоторые из лиц обрели пепельный цвет, а значит и далеко не один пришел к подобному заключению. «Когда вы проверяли ту комнату, которую мы нашли в куполе ретиков, наконец произнес я, вы сказали, что находившиеся там знаки могли быть частью ритуала призыва. Так вы решили, вы нашли подобные знаки в доме Саевек?» «Да, нашли», — ответил Мейден. «Практически идентичные». Он позволил себе тень улыбки. «Сложно сказать, точно ли такие же, потому как ваш метод проникновения туда некоторые из них повредил. Вместе со стеной, на которой они были нарисованы, конечно же. По вашему мнению...» — произнес Живан, явно желаю услышать ответ. «Могли бы они призвать какую-то сущность из варпа, которая обладала бы достаточными силами, чтобы оказать влияние на его потоки? Это возможно!» — кивнул юный Псайкер. «Существуют демоны, достаточно сильные, чтобы сделать подобное». По комнате пронёсся вздох ужаса от того, как походя он проронил слово, которого все столь тщательно избегали. Димарка выглядела так, будто ее сейчас тошнит, я слышал, как Хеквин бормочет под нос одну из летаний. «Я, впрочем, сомневаюсь, что можно удерживать под контролем что-то настолько сильное», предположила Мейден. «По крайней мере, продолжительное время». «Возможно, им этого и не требуется», предположила Агнета. «Если она сотрудничает с еретиками по своей воле...» Ее голос прервался, предоставив нам самим размышлять над подобной неуютной мыслью, какую сделку могли предложить человеческие культисты демону, чтобы он стал работать заодно с ними, и какая богохульная общая цель могла быть у них. «Значит ли это, что подобная тварь все еще где-то поблизости?» — спросил Хеквин, с видимой натугой беря себя в руки. «Они не могут длительное время оставаться в материальном мире». Напомнил я ему. «Тварь должна уже вернуться в варп, где ее место». Я обернулся к колбе. «Возможно, благодаря героической жертве, принесённой вашими солдатами», — добавил я. «Из того, что мне удалось услышать по Воксу, они сражались достойно». В действительности, судя по тем звукам, что я слышал, они паниковали и умирали страшной смертью. Но Это было и ожидаемо, если мы действительно оказались лицом к лицу с угрозой настолько ужасной. Так что чем изящнее мне удалось бы поддержать всеобщий боевой дух, тем лучше. Но это всё только до следующего раза, когда они его вызовут». Вело произнесла Димарка, чья надыменность была крепко выбита осознанием того, с чем мы столкнулись. Впрочем, ненадолго, она все-таки была истинным навигатором. Если мы предположим, что они это сделают, откликнулся Живан. Конечно же, сделают, продолжила Димарка, явно находя утешение в том, что можно с кем-то поспорить. Если бы они уже довели до логического конца то, что они стараются сделать, нам бы ведь не пришлось вот так сидеть здесь и обсуждать это, верно? Да уж, это звучало весьма солидным аргументом. «Вы можете предположить, какова может быть их главная цель?» Спросил я, стараясь распространить вокруг себя вид спокойной уверенности, как меня и учили в школе. Конечно же, я был совершенно неспокоен и не уверен в себе, тут уж можете положиться на мое слово. Но знакомые телодвижения, имитирующие присутствие боевого духа, надеюсь, помогали мне выглядеть так, будто я хоть отчасти владел ситуацией. это задумчиво прикрыло свои невидящие глаза. «Очевидно, по крайней мере, перерезать наши коммуникации», – произнесла она. «Но этого они добились уже в первый раз. Физически отрезать нас от остального флота», подсказала Демарка с ясным усилием заставляя голос звучать ровно. «Когда я смотрю на сами течения, похоже, будто они складываются в местных масштабах шторм-варпа с планетой в центре. Они уже становятся достаточно турбулентными, чтобы в них нелегко было прокладывать курс». «Но это ведь не имеет смысла», — возразил Колба. «Они таким образом отрежут свой флот вторжения. Возможно, в этом и заключается их идея». предположил я. «Впустить их, а затем захлопнуть дверь, прежде чем прибудут наши подкрепления». Майден поглядел на меня с сомнением. «Для этого надо ухитриться очень точно подгадать время. Варп обычно в этом не слишком помогает. Но, возможно, они знают что-то неизвестное нам». Отрезала Димарка, с каждой минутой все более превращаясь в себя прежнюю. «Без сомнения, так оно и есть», — произнес Живан. «Но и мы, в свою очередь, знаем кое-что, чего не знают они». Он обернулся к Хеквину и Колбы. «Мы должны проследить за каждой ниточкой, ниточек, которую только сможем вытянуть из тех объектов, которые накрыли сегодня. Остальная часть культа могла где-то залечь под землю. Мы уже проверяем такую возможность». Заверил его Хеквин и обменялся коротким взглядом с Колбы. «Мы их найдем, не беспокойтесь». «Уверен, что вам это удастся», — ответствовал Живан. «Но время у нас заканчивается. Если они действительно пытаются вызвать шторм Варпа... «Для того, чтобы запечатать нас здесь, мы останем легкой мишенью для их флота вторжения». Это, вероятно, не было самым тактичным высказыванием с его стороны в подобных обстоятельствах. Винзент и его гражданские советники принялись что-то бормотать друг другу, в то время как Демарка издала придушенный писк. «Ну, давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло», — произнёс я. «У меня и Император Помоги к тому времени уже истощился запас обнадеживающих банальностей, а собрание обещало растянуться на часы». В действительности же, впрочем, она оборвалась довольно скоро. «Простите, сэр!» К Живану приблизился один из ее помощников с торчащим за ухом микронаушником и планшетом данных, стюснутым в руке. «Вам нужно это видеть! Благодарю!» Живан взял планшет и стал изучать экран. Выражение лица генерала при этом невозможно было прочесть, но мои проклятые ладони вновь засвербели. О чем бы ни были принесенные вести, они вряд ли были для нас добрыми. Спустя мгновение Живан передал планшет мне. «Что там?» — спросил было я, но слова застряли у меня в горле от одного взгляда на страницу данных, и дыхание замерло столь же верно, как если бы я попал под Вальхальский душ. «Леди и джентльмены!» — серьезно произнес лорд-генерал. «Мы не только что доложили, что наши корабли-заграждения вступили в бой с врагом на внешних подступах к системе. С данного момента Адумбрия переводится на военное положение. Все отряды гвардии и СПО должны быть приведены в полную готовность к вторжению неприятеля. «Раздери его, фраг!» — подумал я. «После всего, что мне выпало, я еще не получу ужин, на который возлагал такие надежды».